Утром следующего дня я вышел из гостиницы на улицу и сел в подкатившую наемную коляску, вызванную партье Несмотря на то, что у меня в номере в доставленном из магазина чемодане лежат два новых костюма, а на вешалке утепленный камзол с меховым воротником, меховая шапка и утепленный плащ, да еще две пары обуви стоят у двери, из гостиницы я выходил в том же рванье, что и заселился. Я же к магам ехал а встречают по одежке. Если я прибуду в дворянском костюме, который мне сшили, то такую цену за ученичество заломят, что придется развернуться и уйти. А так посмотрят, повздыхают и назовут приемлемую сумму. Главное уговорить одного из трех старичков. Они ведь не только отошли от дел, практикуя лишь изредка, чтобы навык не потерять, но и учеников не берут, возраст уже не тот. Может, начавшаяся война и встряхнет их? На то и надеюсь. Адрес Возницы я назвал самого ближайшего мага из бытовиков. Однако дома его не оказалось. На стук вышел слуга и сообщил, что тот уже две недели, как отсутствует, объезжает старых друзей. Помирать собрался, прощается. Тогда я отправился к магу, специалисту по двум направлениям. Вот тут встретили распахнутые настежь ворота усадебного участка, где царила деловая суета и явная спешка. Я остановил паренька, которого, похоже, отправили куда-то с поручением, и спросил, не на войну ли собрался хозяин. Ханского посыльно не знал, а на имперском ответил вполне уверенно. Оказалось, да. На войну? Добровольно собирается. И я слегка обнадеженный перевел дух, собираясь с мыслями и уверенным шагом, не обращая внимания на мельтешение слуг вокруг, направился к крыльцу двухэтажного особняка. Но, несмотря на кажущуюся неразбериху, чужака приметили и остановили. Слишком вид у меня был подозрительный. Таких и во двор пускать брезговали, не то что в дом. «Куда?» — резко легла на мое плечо чья-то рука. «Вопрошали на имперском». Скорее всего, схвативший меня, слышал мое общение с пацаном у ворот. Догнавший меня пожилой, судя по голосу мужчина, явно собрался рывком развернуть меня лицом к себе, но я резко скинул с плеча его руку и сделал шаг в сторону, оборачиваясь. Оказалось, остановил меня слуга в слегка потертой ливрее. Он и рта не успел открыть, чтобы обрушить на меня град обвинений в проникновении на чужую собственность, чтобы что-то стащить. Это выдавал его грозный вид – как я приказал ему, «Доложите хозяину, что его желает видеть Борис Градов по очень важному делу». «Кто будет Борис Градов?» «Это я», — спокойно ответил я и добавил, «И поспешите, голубчик, иначе хозяин рассердится за вашу нерасторопность». «Мастер вас ожидает?» «Ожидает, но сам пока этого не знает». Тут сверху раздался стариковский смех, и, посмотрев на балкон, я увидел сухонького невысокого старика, Ему может быть и восемьдесят, и больше, с приятным слегка морщинистым лицом, с небольшой седой бородкой. Он был в красном шелковом халате, с цаплями и с несколькими амулетами на груди. Я сразу перешел на магическое зрение. Это маг, и веселился он от нашей перепалки. Борт, проводи его в кабинет», — велел старик и скрылся с глаз. «Прошу за мной», — холодно пригласил слуга и направился в дом. Кабинет мага оказался на первом этаже Когда мы подошли к дверям, хозяин как раз спустился И я с учтивостью поклонился ему Это был дворянский поклон другому дворянину Принятый по этикету в империи Не учил, это в рефлексах в меня сознанием языка вбили Тоже не сразу узнал, это когда купил методичку по этикету империи Понял, что знаю обо всем, что там написано Старичок, как, впрочем, и слуга, с некоторым удивлением посмотрели на меня, переглянулись и ничего не сказали. Мы прошли в кабинет, где хозяин устроился в кресле, а я сел на стуле. Причем слуга не ушел, видимо, у хозяина от него не было секретов. Скорее всего, тот был доверенным лицом. Я решил в этом на всякий случай убедиться. «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине». «У меня нет секретов от Борда. Он со мной с момента, как я покинул отчий дом». «Хорошо». Я чуть задумался, с чего начать разговор, и неожиданно для самого себя сразу спросил. «Возьмите меня в ученики». Старичок с веселым изумлением посмотрел на меня. На миг его взгляд расфокусировался. Видимо, ауру мою изучал на предмет присутствия в ней следов одаренного и задумчиво спросил. «Амулет?» «Сними, я хочу посмотреть на твою настоящую ауру». Я отключил амулет, а маг стал изучать мою ауру бормоча «Шестой». «Нет». «Пятый уровень силы дара». «Инициированный». «Неплохо, неплохо». Потом обратился ко мне. «Значит, в ученики захотел». «Извините, юноша, но я отправляюсь на войну, из которой надеюсь не вернуться. Не хочу умирать от старости в постели». Не мое как-то. А погибнуть за родину считаю правильным. Я вас полностью понимаю. Всегда уважал таких патриотов. Дело в другом. У вас есть амулет, чтобы определить, сколько мне лет? Конечно. Хмыкнул тот. И, достав из ящика стола нужный амулет, проверил меня. Удивленно моргнул и проверил еще раз. После чего, убрав амулет обратно, пожал плечами. 9 лет инициирован. Редкость. Но такое бывало. Я подобных случаях дважды слышал в империи. Это было в разные времена. Я еще добавлю, что уже третий год занимаюсь изучением магии. Это невозможно, — категоричным тоном сказал маг. Невозможно, — легко согласился я. Однако есть одно «но». В тело этого мальчика два с половиной года назад попал другой человек из технического мира. И мальчик с даром слабосилка вдруг стал иметь дар пятого уровня. «Теперь интересно? Я предлагаю заключить устное соглашение на ученичество. Вы меня обучаете всему, что знаете по направлениям лекаря и артефактора, сколько сможете. Вы ведь не хотите, чтобы ваши знания, такие ценные и собранные по крупицам, просто так пропали. А я рассказываю о своем мире, о своих приключениях. За учебу, конечно, заплачу. У меня есть чем. И на войну с вами отправлюсь. Обширная практика мне подходит. Это и есть то, о чем я вас хотел попросить. Я даже согласен день и ночь учиться. Лишь бы успеть принять все знания, и я уважаю ваше желание погибнуть за родину». Старичок даже слегка подался вперед, настолько внимательно слушал меня. Мотнув головой, видимо, своим мыслям, он поинтересовался. «Вы специально шли ко мне?» «Нет». Как узнал о войне, решил поучаствовать в ней и одновременно поучиться. С постоянной практикой, думаю, знания я буду осваивать быстро. На память не жалуюсь. Мне среди прочих указали на вас. У первого мага я был, но его не оказалось дома. Вы второй. Ясно. У вас уже был учитель? Что изучили? Какие направления? Учителем у меня был слабосилок. Полностью лишенный дара учить, приходилось до многого доходить самому. Он считал себя ремонтником, занимался ремонтом амулетов и артефактов. Учился я по учебникам империи. Это начальное образование по артефакторике и бытовой магии и еще два направления начального образования из-за вторые классы школы магии империи по лекарскому делу и боевой магии. Старик спрашивал меня долго, вытянул часть рассказов без подробностей, как я оказался в этом теле, как выживал в столице ханства и как жил здесь в королевстве на личных угодьях короля полтора года и постигал учебный материал шести книг. Даже устроил мне достаточную качественную проверку по уровню знаний, которую я хоть и с некоторым трудом, но прошел. Забавный старичок, такие в приобретении новых знаний самые увлекающиеся. И учителя хорошие. Он мне понравился. В общем, подумав, маг озвучил свое решение. «Вот что, не такой уж и молодой человек. Вы были правы, решив заинтересовать меня своим необычным рассказом. Я беру вас ученики на свободном контракте, без договора и меткий учитель-ученик в аурах. Настолько заинтересовали, что я и плату брать не буду. Не думаю, что успею передать все свои знания. Сами понимаете, возраст, война». «В ответ вы будете считаться моим помощником, помогать мне с накоплением маны. Я рассчитываю на ваш источник и слушаться меня во всем. Я дам денег, купите себе хорошую одежду. Все же вы будете учеником известного мага. Ну, вообще-то...» Я смущенно потер затылок. «Я уже все купил. В номере гостиницы осталось. Подумал, что в таком виде с меня поменьше за учебу попросят». Старичок захохотал узнав, что это у меня такая маскировка, и сразу же окрестил меня плутишкой, даже всхлипывая и вытирая платком слезы. А я встал и, подойдя к нему, выложил на столешницу крупные изумруды, которые слегка мерцали, показывая, что полны маной. Я считаю, что за подобную учебу такая оплата ее стоит. «Неожиданно», — удивленно глянул на меня маг, — Но я принимаю эти камни в качестве полной оплаты за все время обучения, сколько бы оно ни продлилось – месяц или десять лет. А сейчас обговорим условия нашего сотрудничества. Содержать себя ты будешь сам. Как вижу, это для тебя не проблема. Приобретешь все, что нужно, включая лошадь или лошадь с повозкой, по желанию. Также основы для создания амулетов, если сам делать не умеешь. И камни, можно кварца. Все, что необходимо для учебы. Желательно пищей бумаги и чернил. Придется за мной много записывать. Из памяти многое стирается со временем. Книги. Книги купишь сам. По лекарскому направлению школы магии империи очень сильны, я это признаю. Тем более сам там учился на платном факультете. Но артефакторика, развитая в нашем королевстве, сильнее, чем во всех других государствах, включая империю которая считается законодателем мод в магии, тут тебе повезло. Откровенно говоря, когда ты стал набиваться ко мне в ученики, я посчитал, что ты по этой причине и пришел, узнав, кто я. Меня много раз пытались переманить в придворные маги короля, но я был верен герцогу, который как-то спас меня в одной из заварушек. Друзьями мы были, а как схоронил его, так сюда переехал». «Ладно, время тянуть не будем. Завтра с утра отправляемся в путь. И у тебя много дел, Борис. Жду завтра на рассвете у выездных ворот моего дома. Это будет экзамен на расторопность. Успеешь подготовиться или нет? А сейчас не смею задерживать. У тебя очень мало времени». «Благодарю за ваше решение», — встав поклонился я. Спина не сломается, но, направившись было к двери, полуобернулся и спросил — «А когда у вас в последний раз ученики были?» «Хороший вопрос», — почему то грустно улыбнулся тот. 22 года назад. Он погиб. С тех пор учеников не брал. Как меня не просили. Цини это». «Я понял», — серьезно кивнул я, и еще раз поклонившись, покинул кабинет мага. «Он был прав. У меня очень мало времени». «Выйдя из дома, я издал клич победы. На весь двор» и станцевал лезгинку. после чего, гордо выпрямившись, прошел мимо шокированных слуг. Лишь борт, понимающий, улыбнулся позади. На улице дожидался моего возвращения наемный экипаж. Когда я устроился на сиденье, возница полуобернулся и вопросительно посмотрел на меня, мол, куда вести. Взглянув на него, я сказал, «Нужен совет, за помощь хорошо заплачу». Заинтересованность возницы сразу скакнула на несколько порядков вверх, и он, крепко сжимая поводья, всем своим видом показал, что готов слушать. «Значит так, Мак поставил передо мной задачу купить крепкую повозку, крытую, для долгих странствий, надежную, чтобы ломалось поменьше. Такой домик для странствий на колесах, двуконную, чтобы верх крепкий был, видимо, багаж сверху крепить будет» чтобы лошади привычной купряжки были молоды и здоровы. Сможешь помочь в приобретении такого транспортного средства? Нужно быстро, я спешу». Молча кивнув, в возницах лестнул поводьями по спине молодого гнедого коня, и мы понеслись куда-то к выезду из города. Если я правильно маршрут разобрал. Как оказалось правильно, мы покинули городок, направившись к одному из ближайших сел. Все же Возница умел говорить и пояснил, что у тамошнего трактирщика в хлеву стоит то, что мне нужно. Внимание! Армейская офицерская походная повозка с полным комфортом внутри. Там были две раскладные койки, ящики, шкаф для вещей и письменный стол. Самый настоящий домик на колесах. На бортах ящики для вещей или провизии. Насчет крыши уверенно он ничего сказать не мог, но укрепить можно. Если что, там потребуется перевозить. Тент вроде свежий. Сама повозка списана, на что имеются бумаги интендантской службы. Оформить покупку можно официально. Трактирщик для себя ее свежую исписал. Он раньше как раз был интендантом в сержантском звании. Так вот она не пригодилась. Вполне возможно уговорить его продать. Трактир стоял на тракте в черте села. Мы подъехали, когда его двор покидал караван. Трактирщик, крупный мужчина с шикарными усами, был тут же во дворе. Он обнял моего возницу, будто старые друзья встретились, и тот пояснил причину нашего тут появления. Трактирщик с интересом на меня посмотрел. Прежде чем согласиться на продажу, он повел нас в хлев, где я увидел это чудо, армейскую жилую повозку. Кстати, возница не сказал, что у нее еще и второе дно имелось, для вещей, можно сказать, багажный отсек. А под сиденьем возницы ящик, разделенный на три секции, сидушка поднималась, являясь еще и крышкой. Повозка пропылена была, на одной из коек курица высиживала яйца. Видно, что давно тут не убирались и не обслуживали ее. Дверь скрипела, болталась в петлях, но в целом состояние повозки было удовлетворительное. Тем более упряж и лошади тоже имелись. Только на подворье трактирщика в селе, где у него жилой дом. Он же предложил привести повозку в полный порядок и подготовить к дальнейшему путешествию. Хозяин был хорошо знаком с подобным транспортом и ранее проводил обслуживание и ремонт. Тем более в городе в связи с началом войны все каретные мастерские заняты, приводят в порядок фургоны, повозки и телеги. Он сам об этом мне сказал так что его предложение мне показалось вполне соблазнительным Вроде не лгал и искренне хотел подзаработать. Подумав, я согласился. Потом мы осмотрели лошадей. Одна каура и масти, другой конь гнедой. Тягловые, сразу видно, не под седло Хорошие кони, подкованы недавно. Я провел диагностику лекарским амулетом, так что стоящих коней мне предлагали. Трактирщик запросил за повозку два изумруда, полные маной, а вместе с конями три. Как все приведет в порядок, то сегодня вечером пригонит к моей гостинице. Там своя конюшня и дворик был, есть куда поставить. Аванс я выплатил, остальное при передаче транспорта. После этого мы покатили обратно в город. Мне еще столько купить нужно, как вспомню мысленно составленный список так вздрогну. Надеюсь, трактирщик все успеет. А дуги я сам укреплю и багажное отделение сделаю. Есть планы насчет его. В этом городке было всего четыре магических лавки. Если вспомнить, что в столице этого королевства их было под сотню, сразу видно, что городок заштатный. Мой учитель, его звали граф Эндрю Багон, магистр магии королевства Гания, переехал сюда только потому, что родился здесь на родной земле помирать решил. В лавках толпился народ. Из-за войны продажи у владельцев этих лавок резко подскочили, и даже пришлось нанимать помощников продавцам, потому что как одни они не справлялись. Я это к чему? Просто пока стоял в очереди в первой лавке, заняв очереди в других, мне возница помогал, в другой тоже стоял, я опытный, в отличие от местных, то слушал разговоры и многое смог узнать. Все маги, кроме стариков и одного, что служил в местном магистрате, отправлялись на войну. Последний оставался в городе как дежурный маг. Совсем без специалистов оставлять город нельзя. Похоже, завтра целый караван покинет городок и двинет в сторону столицы, дальше, формируясь в другие колонны, направятся в разные провинции для усиления. Однако ополченцы узнают, кто куда приписан только у столицы, Там сообщат, где они будут служить и где надо им искать их подразделения. Когда подошла моя очередь, со мной стала работать помощница, молодая магиня, лет 14. Продавец обслуживал другого покупателя. И я сказал, «Интересуют учебники школ магии и империи. Хочу посмотреть и отобрать». «Сейчас посмотрю, есть они в наличии или нет». Отсутствовала девушка минут пять – а я пока изучал выставленные на стенде образцы амулетов. Когда она вернулась с четырьмя имперскими учебниками, это все, что у них было, я стал их просматривать. Ну, учебник за второй класс по боевой магии у меня есть. О, тут имеется за третий-четвертый класс бытовой магии. Второго нет, но найду. Так что оба учебника решил брать. Четвертая книга «Учебник по лекарской магии за пятый класс». «Тоже возьму. Где я потом буду его искать?» Отложив три учебника, я продолжил делать заказы. 10 килограмм камней кварца для накопителей. Маловато, на мой взгляд, но пока хоть столько. Толпа позади заволновалась, когда я озвучил количество камней, которые беру. Видимо, и они хотели их закупить, а сейчас стали опасаться, что не хватит. Потом я взял запас заготовок для амулетов и материал, чтобы самому их делать. Но главное – средний набор артефакторов в кожаном чехле. Оплатил изумрудами. Хватило. Тем более мы, вернувшись в город, сразу заехали в гостиницу, где я переоделся согласно своему статусу ученика-мага и взял свое пока единственное платежное средство – эти самые изумруды. Покупки мне обошлись в 16 камней тех, что полны маной. Девушка спокойно приняла их в качестве оплаты. Не у всех были деньги – так что это нормально. Она профессионально взвесила их, посчитала количество маны внутри и озвучила сумму, плюс цену за мои покупки и отобрала, что нужно. Даже насчитала 27 серебряных монет и почти полсотни медных сдачи. Деньги брать я не стал, камнями кварца взял. Они были в небольших упакованных ящиках с ручками для переноски. Удобно. Все покупки я перенес в пролетку, возница вернулся из другого магазина охранять их, а я прошел во второй магазин, там как раз моя очередь подходила. В этом магазине учебников не было. Я взял ко мне кварца, запас основ для создания амулетов и материал для создания держателей для накопителей. Это серебряная нить, катушкой, и медная Тут же имелся в продаже пусть и пользованный, но комплектный малый набор лекаря. В него входили небольшой магический примус, разные плошки, щипчики и колбы для варки зелий или смешивания мазей. В третьем магазине я нашел только один учебник, но нужный, по лекарской магии за третий класс. Удачно попался, можно будет с ходу продолжить изучение этого направления. Здесь же я приметил в продаже два амулета Мины модели Ёж. Сам я делать такие не умею. Эти амулеты хоть и одноразовые, но нужные. Так что я купил их. И еще амулеты маскировки плетений. К сожалению, последние работают локально. Подключаешь его к какому-нибудь амулету, и он маскирует не только свои плетения. Но и его не растянешь на все, что на мне, только с прямым подключением. Например, на мне было 6 амулетов и два боевых артефакта, и чтобы скрыть их плетение, чтобы магическим зрением не определили, что на мне есть, или не просканировали сканирующим амулетом, нужно иметь восемь таких маскирующих амулетов для каждого амулета и артефакта. Однако эти маскирующие амулеты я купил для мин. Скрою их так от магов противника, сюрпризом будут. Правда, узнав, что в наличии есть еще пять таких маскирующих амулетов, взял и их пригодятся. В четвертом магазине нашел еще один подходящий учебник по боевой магии за пятый класс. Потом найду за третий и четвертый. Главное, за пятый уже искать не потребуется. Выгрузив все покупки в мой номер в гостинице, мы поехали на рынок. Городок был настолько мал, что в нем вообще был один рынок совмещавший в себе продовольственные, оружейные и вещевые ряды. Всё в одном месте. На мой взгляд, удобно. Оставив возницу ожидать меня у входа, я, заложив руки за спину, стал не спеша идти вдоль рядов, пристально изучая выставленный товар и спрашивая, есть ли у них то или иное. Для начала я прошелся по оружейным рядам. Взял простенький круглый кавалерийский облегченный щит, незачарованный, Сам это сделаю, когда знания подтяну. Потом длинноствольное ружье, считавшееся дальнобойным. Запас пороха в двух бочонках, пулелейку и свинца в прутах. Пыжи и запас кремний. Четыре двуствольных пистоля выбрал, пару боевых ножей и решил, что этого хватит. Я вообще-то маг, и на подобное оружие налегать не стоит. Буду считать его оружием последнего шанса. Все покупки мне доставили к пролетке. Потом я пошел в вещевые ряды. Купил три новеньких полотенца, а то мое старое застирано до такого состояния, что аж самому стыдно. Выбрал одно большое и два поменьше, для рук и ног. Узнал, что существуют матрасы специально для офицерских армейских повозок, по размеру коек. Купил один с тройным комплектом постельного белья. Но это находилось на складе. Продавец обещал, что скоро все доставят мне в гостиницу. Одеяло взял, пару кусков брезента для навесов, раскладной столик и пару стульев. Буду работать и учиться на свежем воздухе или принимать пищу. Удобно и перевозить, есть на чем. Тут же купил четыре толстые тетради и пищи и принадлежности. Между прочим, магическое перо взял, нужная вещь. Продуктов набрал, сухарей пакет, Это если готовить некогда будет. 5 кило сала, пару кругов сырокопченой колбасы, яиц два лукошка, чая 2 кило, пять караваев хлеба, пять пирогов, крупу, капусту, муку, бутыль масла для жарки. Утварь у меня есть. Лишь приметив, взял разборную медную треногу, чтобы котелок или чайник над костром подвесить. У меня такой не было. Рогатки из веток делал. Все это загрузили в пролетку, да так, что пришлось сесть рядом с возницей и вернулись в гостиницу. Разгрузились, я 15 серебряных монет выдал вознице, помог он отлично, так что заработал эти деньги и укатил довольный. Тут еще матрас и постельное белье с подушкой доставили, я стал принимать и оплачивать. Уже близился вечер, все, что мне нужно, я купил, вроде успел. Суетный день получился» но он меня только порадовал. А к ночи и повозку пригнали, и мы с трактивщиком оформили договор купли-продажи на нее. До полуночи я все вещи рассортировал в повозку, накладывая плетение сохранения. И, наконец, отправился спать, приказав разбудить меня за час до рассвета. Мягко покачиваясь на рессорах, я подкатил к воротам дома мастера Багона. «Конюх из гостиницы, который показывал, как нужно запрягать лошадей, ох и тяжело мне придется, и как управлять этим транспортным средством, по сути и пригнал повозку сюда. Я подошел к воротам, из которых выезжали два тентовых фургона, и точно такая же офицерская повозка, как у меня. Видимо, личная мага. Он уже был здесь, шустрый, как электромоторчик». Отдавал последнее приказание остающимся слугам, брал только шестерых, три возницы, повар, слуга и старшим борт, его доверенный человек. Старик расцеловался с каким-то парнем на прощание, оказалось с внуком. Дом ему оставлял во владение. Встретил меня маг приветливо, несколько озадаченно изучил повозку, удивляясь, где я ее нашел. Довольно большая редкость для местных краев. Потом выслушал список того, что я вчера приобрел, довольно покивав. Я справился с его заданием, хорошо собрался и скомандовал отправляться. Пристроившись замыкающим, я старался осторожно управлять повозкой. Не совсем получалось. Я это делал впервые, а тут нужен свой навык. Тем более движение по улицам городка требовало особой сосредоточенности. Пришлось магу, учителем я его назову после того, как он первый урок даст, прислать мне одного из своих слуг, который обучит меня всему необходимому за время пути до столицы, где мы должны быть завтра к обеду, а дальше уж сам. Меня это устроило. Интересно, а почему по реке было не отправиться? И повозки покупать не нужно, и быстрее было бы. Присланный слуга, разбитного вида рыжий парень, Не старше 20 лет, в ливрее цветов мага красный с синим. Поводье в руки не брал. Раз маг приказал научить меня управляться с этим транспортным средством, значит, я должен научиться, поэтому он заставлял меня делать все самому. Сам лишь подсказывал, что делать. Ничего не скажешь, действенный способ. Уже по выезде из города я, крутясь на этих улочках, вполне освоился, то ли будет на дороге. На окраине было целое столпотворение. Поля у ворот были заняты людьми, в основном провожающими, фургонами и разными повозками. Светлые верха тентов выделялись на общем фоне. Таких, как у меня и у мага, было совсем мало. Я штук 20 насчитал, не больше. Вот телег, фургонов и простых крытых повозок было большинство, под сотню. Выяснилось, что нас включили в третий караван. Первый ушел еще затемно, второй начинал движение, третий готовился. Мы вошли в него замыкающими и уже через 25 минут тронулись в путь. Пока стояли на обочине тракта, слуга показал, как осмотреть оси, рессоры, проверить ходовую, так сказать, да лошадей напоить. Ведро на задке покачивалось. Даже немного приласкать их. Они это любят». «Ну, морковку лошадям я уже скармливал в конюшне гостиницы по совету конюха, чтобы они знали меня. Но к советам слуги я тоже прислушивался, вполне дельными были. Однако сделал себе зарубку, поскорее избавиться от лошадей. Нет, они мне нравились, спокойные, сильные, только возни с ними много, заботиться нужно. Слугу-то я не хотел нанимать, хотя и подумывал. Не хочу обузу на шею вешать». Вот я и подумал отказаться от лошадей, переделать управление, соорудить что-то вроде руля, поставить на передние колеса амулеты-барабаны и установить управление ими. И будет у меня мага-повозка. Я о ней начал мечтать, еще когда по городу крутился, а на выезде мечта переросла в уверенность. Сделаю. Да и пора уже совмещать технологии и идеи механизации Земли с местными реалиями. Почему бы не начать с повозки? Конечно, знаний маловато. Так и Москва не сразу строилась. Точно сделаю.